Глава 16. Утром я проснулась и первым делом потянулась к энергетическому шару, проверять его навшивость. Резерв был полнёхоник. Хорошо. Только сейчас я вспомнила, что уже давно не лечила никого и вообще даром не пользовалась. Зря. Надо бы его продолжать раскачивать, больше он так и не стал. Может, на какие-то незаметные сотые доли но наполнялся уже гораздо быстрее. Всё-таки от питания многое зависит и вообще от образа жизни. Теперь, когда мне не нужно было ежедневно подлечивать девочек, передо мной встал насущный вопрос: а как теперь развивать резерв? Надеюсь, барон больше в переделке влезать не будет. Остальные в наших заведениях вроде здоровы. И ещё один вопрос. Когда я приеду, их всё же проверить и найду что-нибудь нехорошее сразу у нескольких. Как я буду лечить всех сразу? В памяти всплыло слово артефакт. Вроде как магию можно сцедить в предмет, и он станет накопителем, как батарейка. Или будет, например, охранять дом. Ну, смотря какую магию загрузить. И только задумавшись над этими вопросами, я поняла, что ни одного артефакта за всё это время не видела. Магические трюки? Да, вроде фейерверков, а заряженных предметов ни одного. Недолго думая, я попробовала сама. Взяла одно из колец-печаток, что всё ещё берегла из королевского подарка, и представила, как энергия из моего резерва перетекает в него. Металл засиял, переливаясь магией. Но стоило мне положить его на стол, как засияла столешница, а потом всё исчезло. И сколько бы я ни пыталась впитать потраченную энергию обратно, ничего не получалось. Ни кольцо, ни стол отдавать, ничего не собирались. Может, металл неподходящий? Я пробовала, пока не закончился резерв. Артефактами попытались стать настольная лампа, шпилька, расчёска, кусок мыла и растение с коротким древесным стволом и мелкими листиками, вроде бонсай, на окне. Ни один из них не держал энергию. Она выливалась, как из решета. Кустик зато расцвёл, чего, по словам ахнувшей горничной, не делал уже года 2. Поняв, что собственными силами я этот вопрос не проясню, я обратилась к Суону за ужином. Мы с ним пересекались только во время еды. Остальное время я была занята даже больше него, если не бесполезными занятиями с учителями, которых, к счастью, становилось всё меньше. то просиживала часами в библиотеке. Кстати, в ней тоже не нашлось ни единой книги, посвящённой хранению магии в объектах. Крайне странно, на мой взгляд, должны были быть целые тома и сборники. На ужин в этот раз подавали печённую в духовке курицу с черносливом и, по моему настоянию, салаты из свежих овощей. Мы с Денисом ещё летом запатентовали над двоих парник. Идею мне подала наша оранжерея на крыше. Девочки охали и ахали, удивляясь, как же растения остаются зелеными, даже несмотря на то, что на улице снег. Тут-то и выяснилось, что накрывать посадки пленкой или стеклом еще не додумались. Ну, я и подсуетилась. Понятное дело, без опекунов не обошлось. За нас с Дениз поручился ее отец. Он, кстати, был горд дочерью, да нельзя. Его даже не смущало ее место работы. Зато не просто доход в семью приносит, а практически единолично обеспечивает двойной заработок их ферме. Они даже ещё один участок земли прикупили, специально под эксперимент с парниками. Так что теперь круглый год мы в оранжерее наслаждались свежими витаминами. Раз я переехала к барону, то и в его дом тоже поставки наладила. Нечего цингу разводить. Лорд Сон сам начал разговор на подходящую тему. Я так понимаю, ты всерьёз настроена поступать в академию. Откуда вы знаете? Удивилась была я и сама себе, ответила. А, ну да, Лалика, барон кивнул. Я читал твой контракт. Кстати, он до сих пор не расторгнут, так что не забывай иногда заезжать и делиться с ними идеями и новинками. Теперь в свете новой информации о магической силе контракта Я по-новому смотрела и на застрявших в борделе девочек, и на подсказки барона. Он ведь и раньше не только не запрещал появляться на левом берегу, но и советовал, если данное слово практически невозможно нарушить, а если всё же умудришься, вселенная отвесит тебе внушительный штраф. Так что, дай всеединый, вообще выжить. Тут уж воли не волей, все стараются контракты выполнять, даже самые дикие. ты твёрдо решила идти на целителя, имея в виду, женщин туда отродясь не брали, да и не бывает у них лекарского дара. Я выразительно покосилась на его живот, и лорд развёл руками. Да знаю, что тебе повезло, или не очень повезло, смотря как посмотреть. Ну, может, всё-таки на бытовой. Я знаю, на Ирин туда тоже собирается. Училась бы на одном факультете с принцессой Я сделала вид, что глубоко задумалась, хотя менять своего решения не собиралась категорически. С отношением к сестре я ещё не определилась, но уж точно у нас не такое сильное близнецовское притяжение, чтобы вот никак друг без друга и идти на один факультет только потому, что мы родственники, я не собиралась. А можно ли женщинам учиться на артефакторике? Лорд Цуон удивлённо приподнял одну бровь домикам И переспросил: "А что это?" "Не поняла. Оно здесь как-то по-другому, что ли, называется?" "Это когда магию вливают в обычные предметы, и они становятся необычными. Фонарь на магии огня, например", перефразировала я. "Странные идеи тебе приходят в голову", покачал головой Суон. "Разве ж возможно помещение магии в предметы? Ты что, не знаешь, что она сразу перетекает в то, на что объект положишь?" Как хранить-то твои эти артефакты? В своей комнате я села за стол, осмотрела разложенные по нему предметы, не сумевшие стать артефактами, и задумалась. Какие варианты предлагали авторы фэнтези в моём мире? Капля крови как привязка? Я макнула шпильку для волос с красивым жемчужным навершием в недопитый бокал вина и уколола ею палец. влила чаток магии из е2 теплевшего резерва в острё. Вроде держит. Положила на стол. Золотистая искорка пробежала по дереву и не найдя живой плоти для лечения, испарилась. Значит, и правда дело в изоляции. Изоляция. Резина. Материал новый, практически ровесник авто. Каучук завозили с архипелага Алоа, стоил он запредельно, даже не как золото. как алмазы. Смешно, конечно, но самыми дорогими запчастями для машин. Здесь были колёса и всякого рода прокладки, прослойки. Для небольшого эксперимента мне много не нужно. Хватит, например, той же шины. Не в силах усидеть на месте, я накинула на нижнее платье халат и поспешила в гараж. Сонный дворецкий, обходивший дом, проводил меня недоумевающим взглядом. Что это леди бегает с бутылкой посреди ночи? А леди добралась до машины. Облила вином колесо и протерла собственной юбкой. Считай, почистила. Мало ли, какая грязь налипла. Эксперимент сорвет. Выжила из себя капельку магии, вложила в острие шпильки и, не дыша, положила на рифленую резину. Ни малейшей искорки. Не веря собственным глазам, я приподняла шпильку за жемчужинку на конце. Пальцем коснулась металлического стержня, и завороженно проследила, как золотистое свечение впиталось в пальцы. Неужели? Да быть того не может. Все так просто. Местные решили, что магию нельзя держать в предметах, и перестали экспериментировать. А зря. Однако, как любопытно, что именно резина сработала. Может, магия по своей природе – то же самое электричество? В человеке оно тоже содержится. Недаром же нас бьёт током от расчёсок и синтетики. Просто в этом мире статика преобразуется во что-то более полезное, чем чувствительный укол искрой. Так, я села прямо на бетонный пол. Это же я только что совершила открытие мирового масштаба, но знать о нём никому нельзя, магам, потому что моментально приватизируют производство резины. Машиностроение встанет Весь каучук будет идти на артефакты. Вообще, скорее всего, развитие техники остановится. Зачем лампочки, если можно выдавить мага огня? А если у бедных безродных одарённых сейчас есть шанс выучиться и выбиться в люди, то с расцветом артефакторики они вполне могут скатиться в зарядные устройства для приборов, не более. Про архипела Колоа, с которого везут каучук, даже думать не хотелось. Уже сейчас аборигенов вывозят пачками под совершенно неудобоваримые договоры. А если понадобится плантации, то известно, кто на них работать будет. Хоть здесь, хоть там, точно не благородные. Ни магом, тем более нельзя знать об изоляции от магии. То тут, то там вспыхивают восстания недовольных, несколько покушений на короля и его семью чуть не увенчались успехом. Я жила себе в пансионе спокойно, потому что кроме личного камердинера короля, который меня туда отвёз, и матери-настоятельницы, о моей настоящей личности никто не знал. Как ни странно, фамилия Махони довольно распространённая, как у нас царёвы или королёвы, принадлежащие монарху, то есть. И если повстанцы узнают, что можно нейтрализовать магию, я пока не знаю, до какой степени резина помогает. прямо магической атаки, и останешься ли ты невредим, если обернёшься презервативом с ног до головы. Но мало ли, это же гражданская война начнётся. Я обхватила голову руками и закачалась из стороны в сторону. Твою мать, что же я наделала? Вот тебе и провела эксперимент. Спустившись в гараж по научению дворецкого барон, обнаружил прелюбопытную картину. Я сидела в луже вина, натёкшей из подмоченной шины, зажимала в руке шпильку и горестно подвывала. Думаю, в первый момент он решил, что у меня поехала крыша. Приближался лорд Суон с опаской. "С тобой всё в порядке?" спросил он с безопасного расстояния. Я подняла заплаканное лицо и очень, кстати, икнула. "Ты что, пила?" он скривился. Уже без всякого стеснения в два шага, оказался рядом, и вздёрнул меня под мышки на ноги. Я зашаталась. После получаса сидения на холодном полу, ноги затекли. Вином от меня разило знатно. Тем более, пригубить я его тоже успела. Раз уж так получилось, буду и дальше притворяться ужиравшейся встельку. Повиснув всем телом на бороне, я прикрыла глаза, изображая, что вот-вот отключусь. Лорд тяжело вздохнул и подхватил меня на руки. Ничего эдакого в его объятиях не было, с таким же видом несут раненого товарища или ребёнка. Да и по возрасту я вполне могла быть его дочерью, даже если учесть мой опыт в реальном мире. Совершенно неделикатно он сгрузил меня на постель и прикрыл поверх платья и халата углом покрывала. Теперь не замёрзнешь, проспись, пьянь. В голосе даже слышались нотки нежности, будто действительно принёс непутёвую дочку после заголов в клубе. Я невольно улыбнулась. Левый барон оказался не таким уж страшным монстром, как его рисовали слухи. Ну так репутацию поддерживать надо, а я вроде как почти семья, со мной можно и расслабиться. Лорд Цуон погасил лампы, оставив одну свечу в подсвечнике стакане в качестве ночника и ушёл. Я свернулась калачиком, поплотнее укутавшись в покрывало. Раздеваться и менять пропитанное вином платье не было сил. Если что, сама себя и исцелю, не привыкать. И зачем меня только потянуло в эту артефакторику? Ах, да, чтобы лечить всех девочек сразу. А собственно, кто мне мешает? Я уставилась на сверкнувшую от огонька свечи шпильку, всё ещё зажатую в моём кулаке. Акупунктура. И без того экзотичная штука, даже в моём мире, а уж для местных вообще невиданная. Они не представляют, как должны выглядеть лечебные иглы на самом деле. Так если сделать на каждую резиновый набалдашник, чтобы можно было её брать, не разряжая, и футляр. Нет, лучше их по одной упаковывать, а то между собой рванут. Как фломастеры рулоном поместится достаточно много. 2 3 резерва туда упакую запросто. Можно будет попробовать даже заклинание зарядить готовое, чтобы время не тратить. Я аж села на постели и откуда только силы взялись, срочно на фабрику шин. Ну, не сейчас, конечно. Я усилием воли заставила себя лечь и сразу же подскочила. Наконец до организма дошло, что у него совершенно мокрая задница. Горничную вызывать не стала. Я ещё не настолько обленилась. Извернувшись, сама сняла корсет, благо он у меня был чисто символический. Утягивать и деформировать внутренние органы я отказалась наотрез. Нижнее платье снялось без проблем. Облачившись в ночнушку, я скользнула под одеяло, на непострадавшую от вина сторону кровати. Не забыть бы завтра ещё похмелье с утра изобразить, напомнила я себе и провалилась в сон. Визит на резиновую фабрику оказался на редкость плодотворным. Управляющий поначалу наровил послать гонца владельцу предприятия, обычно вроде как все деловые вопросы должен решать хозяин. Материал дорогой, редкий, тратить его на какую-то девицу без спросу страшновато. Но как только услышал, что я от левого барона залебезил, предложил кресло, выпить, закусить и воды. Всё в указанном порядке. Я это всего отказалась, попросив разрешения побеседовать с главным специалистом. Управляющий открыл дверь кабинета. Помещение тут же затопил гул рабочего процесса и проорал без труда, перекрывая шум станков и палильных котлов. Эй, кто там ближе? Балка, позовите. Балк оказался под стать своему имени, высоченный, под 2 м, бородатый мужичище. Ему бы кузнецом работать в деревне. Ну так производство ещё не перешло на полный автоматизм, и ворочить котлы и формы приходится вручную, с некоторой помощью рычагов и системы домкратов. Но всё же. Что угодно, леди, буркнул он не особо любезно. Отвлекли от работы, извините уж. Я достала из сумочки сложенный лист с выстраданным наброском нужного мне футляра. Мастер кинул на него один взгляд и поморщился. Интеллект мой в его глазах упал ниже принтуса. Хотя не сильно выше он и был изначально. Вам, дамочка, к кожевеннику надо, они и на заказ делают, и готовые у них похожие есть. Знаю, невозмутимо ответила я, предвидя такой поворот, и достала из той же сумочки купленный вчера рулон. У кожевенника я провела, наверное, часа 3. Тот проклял всех богов на свете, бывших и будущих, пославших ему такую приверядливую покупательницу. Он был готов уже на заказ сделать прямо при мне на коленке, когда я наконец нашла подходящий размер в детском отделе. С фломастерами у меня ассоциация была правильная. Дети носили в похожих футлярах пищи и принадлежности, только ячейки были не того размера, но так мне они всё равно без надобности. Я развернула рулон на столе. Всю внутреннюю часть нужно будет отпороть, покрыть слоем резины, затем мне нужны очень-очень маленькие деления, ровные и длинные. Зачем? Недоумённо не удержался от вопроса мастер. Для иголок, ответила я чистую правду. Сами иглы я уже заказала у ювелира. Мне они нужны были разной длины и материала. Раз уж так получилось, что я единственный носитель уникальной технологии, надо бы хоть исследовать вопрос вплотную. Например, что держит заряд магии дольше: серебро или сталь? А может, золото? Образец самой длинную швейную иглу, что мне нашла в доме лана, я тоже принесла и продемонстрировала, какого размера мне нужны деления. Даже если какие-то будут чуть короче, ничего страшного. Главное, чтобы не длиннее. Кстати, навершие на все иглы. Мне нужно будет тоже резиновое, чтобы не выскользнуло из пальцев. А почему вы вообще хотите всё это сделать из резины? Из ткани было бы и быстрее, и красивее. А на иглы зачем вообще навершие? Как вы ими тогда шить будете? Управляющий шикнул на мастера, задающего неудобные вопросы. Тут заказ не учтённый наклёвывается, заработок, а он того, гляди, клиента спугнёт. Ну я не испугливых, тем более, что вполне убедительное объяснение было уже заготовлено. Резину легче мыть, ткань застирывать придётся, а тут раз тряпочкой протёр и всё. А иглы мне нужны для лечения. Я целитель. Балк передёрнулся, и управляющий вместе с ним. И оба посмотрели на меня с опаской. На лице явно читалось, что к целителям они ближайшие годы ни ногой. Дальше по списку у меня значился машиностроительный цех. Благо располагался он на соседней улице. Удобно, конечно, для потребителя вроде меня. Далеко ходить не надо. Но дымища от них шёл убийственный. Вот если бы тех воздушников которые на реке сидят и занимаются абсолютно бредовой задачей, гоняют ветер в сторону левого берега, посадить по паре штук на фабрике и сказать, дым как-то концентрированно убирать сразу в стратосферу или расщеплять. Я не химик ни разу, но можно профинансировать исследования алхимики, травницы здесь есть, быстро разберутся, на что безопасно и можно этот жуткий смог разложить. Только заниматься этим никто не спешит. Это же исказны, нужно средства выделять. Место учёным, фабрики как-то переоборудовать. Зачем, если можно просто гонять и ветер. Серую громаду автостроительного было видно издалека даже в густом влажном тумане. Три трубы исправна Демиле, редкие вертикальные окна бойницы светились потусторонним красным от раскалённых печей металлообработки. Я поёжилась. Выглядела конструкция как филиал ада. У высокой вертикальной решётки из полых труб сидел мрачный, усталый мужчина в потрёпанной кожаной безрукавке. Один из рукавов, поддетый под неё рубашки, был завязан пустым узлом. Хороший знак, значит, заботятся о рабочих, пострадавших на производстве, не бросают. Вам кого? Не особо вежливо и приязненно бросил инвалид Заметив меня по ту сторону решётки, я, как мёртви-бирну, выпрямив в спину ещё сильнее, хотя корсет и так держал её ровнее некуда, ответила я. Сторож угром лю мы кивнул, отмыкая решётку и сдвигая её в сторону. Несильно, мне пришлось протискиваться боком. Был бы на мне модный вариант турнира, застряла бы как пить дать. А так ничего, пролезла. и с несгибаемой осанкой двинулась по уже знакомому маршруту. Тёмный коридор, будто заготовленный под декорации к фильму ужасов, освещали редкие электрические лампы. У фабрики был свой ветряк на крыше, от газа отказались уже давно. Слишком велик риск возгорания. Даже прижимистые аристократы не хотели рисковать взрывом на предприятии. За стеной приглушаемые слоём кирпича жужжали свёрла. Гудели горелки, раздавались разноголосы и возгласы. Узкая металлическая лестница привела меня на второй этаж. Каблуки звонко цокали по резонирующим пластинам, но за общим шумом почти ничего не было слышно. Подходя к двери кабинета, я невольно замедлила шаг, услышав громкие голоса. Ругались двое. Сколько можно переносить, возмущался мёртвее. Старший механик, с которым я плотно общалась в течение целого месяца, когда мы дружными усилиями вымучивали рулетку, не успела запомнить его голос. Огонь задерживается, буркнул незнакомый мужчина, его собеседник. Псы лютуют, спасения никакого. Какие ещё псы? Фабрику вроде охраняли обычные сторожа. Недумывая, я громко постучала в дверь. открыли мне не сразу, а переступив порог, я с удивлением не обнаружила там никого постороннего. Один мистер Бирн, уже разложивший на столе бумаги для будущих чертежей. О встрече я договаривалась заранее, так что он был во всеоружие, учитывая предыдущий опыт. А где ваш собеседник? полюбопытствовала я, оглядывая полупустую комнату. При всём желании взрослому мужчине спрятаться было некуда. Стол, стулья, И стеллаж для чертежей и книг у стены. Всё. Я здесь один, леди Сон. Вам показалось. С некоторым нажимом возразил Мёрти, и я прикусила язык. Соррится со лучшим технарём города мне не улыбалось. Кто мне тогда инструменты делать будет? Хочет он секреты разводить? Пусть его. Всё равно узнаю рано или поздно. Надо бы сказать Джейн, пусть в расшифровках поищет упоминания о механике. Авто или фамилии Бирн, секретные ходы, технари, собирающие бомбы. Что-то кажется мне, что Мёрти по уши увязан в движении бунтовщиков. Пожалуй, намекни ещё и Суону, чтоб проверил по своим каналам. После того, как мой заказ заберу. Старший механик автомобильной фабрики был ненамного старше меня. Когда я встретилась с ним первый раз, ещё по поводу рулетки, поначалу приняла за подмастерье. Увы, дети начинали здесь работать рано, как только оказывались способны держать тяжёлые инструменты. А Мёрти Бирн уродился не маленьким, даже по сравнению с Балком и моим неизменным охранником Пэдди. А ещё смышлённым. И несмотря на то, что академий и вообще общеобразовательных заведений Для простолюдинов здесь не было. Сам разобрался в строении машины чуть ли не лучше, чем её изобретатели. У парня был небольшой дар земли, ещё меньше, чем у меня целительский. Он даже управлять им не мог, только ощущения на уровне интуиции, когда металл готов к ковке, есть ли трещина, не перегрет ли. Для обучения в академии магии в нём было маловато. Но для того, чтобы выбиться в старшие мастера в юном возрасте, 25, вполне. Таких слегка одарённых на любом берегу было множество. Учиться им смысла не было, поскольку осознанно даром они не владели, но зато специалисты из них получались знатные. Мой странный заказ он воспринял философски. Раз от барона, мол, то всё сделаем в лучшем виде. Даже если набор инструментов очень похож на пыточные. Помимо экзотических игл для акупунктуры, я решила сделать себе небольшой комплект самых базовых предметов для врача: скальпель, пару зажимов, ножницы, пинцет, щипчики. Последние три в 5 экземплярах. Для маникюра пригодятся тоже. После того, как заказ доделают, закажу и под них тоже футляры. Дорожка уже протоптана с идеей организовать спа, я пока не расталась. Временно отложила. Из-за нехорошая ассоциации с предательницей Тайрис. Да и с казино бы сначала разобраться. В общем, дело без того не в проворот, но когда-нибудь я им займусь обязательно. А тут уже инструмент готов, хотя бы на первое время. В воздухе закружил первый снег. Казино с оригинальным названием Казино барон долго не заморачивался, словно само по себе новое, спутать ни с чем нельзя. Уже месяц, как открылось. Поначалу дела шли ни шатко ни валко, и лорд Цуон начал на меня нехорошо поглядывать. Но ко второй неделе аристократия резко оживилась. Сработала моя идея дать как можно большему количеству народу выиграть. Барон хмурился, но не спорил, а когда в аншлаге казино забилось под завязку, так что пришлось перекрывать вход бархатным шнуром и объявлять, что придется подождать в очереди, так и вообще заулыбался. Довольно так и хищно, как крокодил после обеда. Новый год, второй уже в этом мире, был не за горами. Я как раз обдумывала, какого размера нам елку заказывать в резиденцию Суонов, И вообще захочет ли такое развлечение приёмный отец или лучше ограничиться утренником в борделе, как мои раздумья неожиданно прервали. Так, всё, рявкнул барон за ужином и припечатал кулаком по столу. Я вздрогнула и выжидательно на него уставилась. Хватит пропадать на левом берегу. Ты оттуда не вылезаешь уже 2 месяца. А если ты здесь, то вся в уроках и занятиях. Такие уроки не я придумала. Вы же сами говорили. Говорил. А сейчас говорю. Хватит уже. Тебя пора выпускать в свет. Как раз повод есть. Оперный сезон открывается. Платья у тебя есть, манеры теоретически тоже. В субботу будь готова к 7:00 вечера. Я безразлично кивнула, прикидывая, какое из двух платьев лучше выгулять первым. Хорошо, что вечером как раз успею с делами в казино разобраться. И начать готовиться советую с вечера пятницы. Будто бы прочитал мои мысли, лорд Суон. Я не силён в этих ваших женских штучках, но мужчины, как ты знаешь, тоже сплетничают. Ох, ты какие подробные отчёты Лалика отправляла. Вот кому стенографист не нужен. Практически дословно запоминала наши беседы. Бесценный кадр. Я скривилась. Даже интересно, чем могут заниматься местные леди целые сутки, если спа ещё не придумали. Стоило задать учат вопросом Лану, как на меня посыпались сведения. Проще всего было тем дамам, что закончили бытовой факультет и владели хотя бы минимальной магией. Воздушницы сооружали себе на голове целые башни, огневички завивали локоны. О табилио украшений у магичек земли ребило в глазах. На них и держалась причёска. Однако далеко не все знатные дамы были одарены или же знали, как тем даром пользоваться, так что выходили из положения подручными средствами. Вход шёл, как обыкновенный жир, которым смазывали волосы для придания им формы. Тут-то я думала, запах странный от некоторых клиентов, а это средство для волос протухло. Так и более экзотические препараты, вроде ртути и мышьяка, их принимали как внутрь, так и наружно, гомеопатическими дозами, чтобы, как считалось, выровнять кожу. Потом белило со свинцом, ну и румянами для свежего вида. Будто всего этого было недостаточно. А что? Целители же есть, любое отравление исправят, даже летальное. Причёски не магичек, но ждались во многих часах укладки, так что они начинали наводить марафет за сутки до мероприятия. А спала жертва моды сидя, чтобы не потревожить красоту. Отмахвшись от таких ужасов, я попросила Лану набрать в ванну. Лучше в молоке полежать, уж точно полезнее ртути. А чтобы не отличаться от модниц, Увы, от вредных белил со свинцом отказались только благоразумные проститутки, а леди продолжали успешно травиться. На лицо намажу рисовую муку. Если с кремом смешать хорошо, то один вечер продержится. Главное не потеть сильно. Опера оказалась скучнейшим действом. Мало того, что сюжет подкачал, так ещё и исполняли все роли исключительно мужчины. И за дам пели, а орали фальцетом. Битый час. Пока шло представление, я изучала в бинокль декорации и костюмы актёров. Вот где настоящее произведение искусства, так подробно раскрашено, такая вышивка тонкая, заглядение. Заодно рассмотрела наряды и причёски сидевших в соседних ложах дам. Мсье Шабли постарался на славу, мои рюшечки были достаточно обильны, чтобы не выделяться среди большинства. Отсала я отказалась на отрез, как и от вавилонов. Мы сошлись с Ланой на том, что завили мне локоны раскалёнными щипцами. Отсутствие вычурной причёски я компенсировала замысловатой шляпкой. А ты гдее Кутюрье пришёл в полный восторг и натворил мне штук 6 разных на радостях, на все случаи жизни, некоторые даже с вуалями, так что на обеих сторонах реки пригодятся. Самое интересное, как и обещал барон, началось в антракте. Перерыв между частями делали не 10-15 минут, а целый час. Собственно, ради этого чаще всего аристократы и ходили в оперу, пообщаться, познакомиться. присмотреться. Матроны подбирали женихов за сидевшимся девицем, парочки переглядывались через зал и переговаривались сигналами вееров и перчаток. Дельцы обговаривали детали сделок. Я подумывала остаться в ложе, но барон поднялся, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Чертов этикет! Даже посидеть в театре одной даме не позволялось. Послушно положив... Затянутую в перчатку руку на изгиб его локтя, я поплелась за суоном в кишевший людьми коридор. Зря я надеялась, что мы избегаем в буфет и обратно. Его милость шёл медленно, вдумчиво вглядываясь в мерцающие лица, периодически выдавая мне комментарии по поводу них. Вроде: "О, наш завсегдатай из казино должен уже 1000 фунтов. Скоро будет вынужден продать фамильное гнездо". Или Старый клиент Лалики особенно зачастил теперь, когда есть услуга связывания покорных женщин. И глазами на меня: "Зырк, я только плечами, пожалуй. Контракты составлены мною на совесть. Надеюсь, мадам не забывает их подсовывать клиентам перед развлечением. А учитывая, что клиенты теперь в основном маги, их обуздать вообще проще простого. Это простой матрос ещё побуянить может. Пока кирпич на голову не упадёт, а если маг подписанный договор нарушит, его сразу скрючат так, что уже ни до связанных женщин будет. А вот и очередное знакомое лицо. Кто это? шипнула я борону, кивая на приметного, низкорослого толстяка в роскошном расшитым жемчугом и золотом камзоле. Рядом с ним скромно стояла, потупившись, хрупкая как тростинка женщина. «Лет тридцати. Бледная моль, вроде меня, она полностью терялась на фоне ярко украшенного платья». «Наш министр культуры и искусства», – пояснил приемный отец край морта, любезно улыбаясь знакомому. «Мило. Оказывается, министр культуры любит, когда его шлепают и ставят в угол. Да, по сравнению с Дениз, жена однозначно проигрывает». Такая точно не будет командовать и наказывать, скорее её гонять будут. Эдакая вечная жертва. Лорд Суон, давно вас не видели, раздался над моим ухом бархатистый баритон. Очень медленно, будто под ногами растяжка от бомбы, я развернулась в сторону говорившего. Только бы не узнал, что этот вообще здесь делает? Он же на левом берегу работает. Я думала, что и живет там же». Рыжий бродерик, для разнообразия вырядившийся не в униформу, в которой приходил в клуб, а в густо-синий сюртук и соответствующие узкие брюки, любезно улыбался барону. Тот расплылся в ответной улыбке и потянул меня за собой, не заметив легкой заминки с моей стороны. «Хочу тебе представить саль Иванов. Они необычные», шепнул приемный отец краем рта. Семья, с которой решил меня познакомить барон, и правда отличалась от остальных гостей оперы. Хотя бы тем, что среди них был откровенный инвалид. Под руку капитана держала моложавая женщина лет 40 на вид. Если только это не мачеха, а родная мать, она очень хорошо сохранилась. Ее сыновьям минимум по 25 лет. Их отец передвигался в инвалидной коляске, который управлял, похоже, В силе мысли. Ничего похожего на пульт управления я не заметила. Руками он галёса не трогал, но как-то она сама передвигалась туда, куда ему было нужно. Воздушник, наверное. Капитан Саливан, лорд Саливан, лорд Саливан, барон по очереди приветствовал мужчин, чуть склоняя голову перед каждым из них. Как ни странно, не титулованного он приветствовал чуть ли не более уважительно, чем остальных. Я скромно потупилась, скрывая глаза. Кроме голоса, это единственное, что может меня выдать. Про себя отметила, что хоть фамилия у них и одинаковая, но приветствовали их барон по-разному. В памяти всплыли фразы из учебников. Лордами называют только магов благородного происхождения. Поскольку я официально удочерена бароном, то теперь тоже леди. Снова Бродерик, конечно, видел меня только под маской, и в полумраке зала или переулка. Но кто его, глазастого профессионала, знает? Позвольте представить мою дочь, Хиллари Суон. Приёмный отец отступил на полшага, открывая мне место для манёвра. В узких, но многослойных юбках приседать ещё то удовольствие. Очень приятно. Бесклелаво пролепетала я, трепеща ресницами и старательно пялясь на обувь Салианов. Не знаю, что уж обо мне подумала семья детектива, но вслух меня разноголоса заверили, что им тоже приятно безумно. Отец семейства подкатил ко мне, буквально виртуозно притормозив в сантиметрах от подола, и деликатно изобразил воздушный поцелуй перчатки. Салливан-старший был столь же медно-рыж, как и его оба сына. Мать, темная шатенка, передала детям только вытянутый овал лица и ясные, с четким, чуть угловатым верхним веком глаза. Брат детектива исполнил церемониал, не задерживаясь, и я не без внутренней дрожи повернулась в полоборота к последнему, новому старому знакомцу, протягивая пальцы. Бродерик склонился над моей рукой для поцелуя. Да так и застыл, как заворожённый, уставившись на мои губы. Не очень-то вежливо, согласно местному этикету. Либо они ему кажутся знакомыми, либо он на меня запал. Я похлопала глазами, поглядывая на него из-под лобья. Классический приём местных девиц. лицо сразу приобретает нужные по канону красоты пропорции. Рот уменьшается, глаза увеличиваются, щёчки округляются. Молоччес Саливан чуть дёрнул глазом и тряхнул головой, приходя в себя. Померещилось, явно читалось в его глазах. Конечно, где таинственная незнакомка под маской, нагло глядевшая ему в лицо и не задумываясь ковырявшаяся в трупах. И где аристократка в розовых рюшечках. Герои, что отец, что старший сын, пробормотал лорд Цуон, когда необычная семейка двинулась дальше, расстекая толпу, как ледокол северный океан. Я невольно обратила внимание, редкие аристократы сами заговаривали с этой четвёркой, а если и заводили беседу, то старательно игнорировали не инвалида Как я бы ожидал от местного извращённого общества, а совершенно здорового на первый взгляд, Бродерика. Фарол, отец семейства, из виконта стал герцогом после того, как угомонил практически в одиночку, покушавшейся на нашу границу провенские войска. Сильный он маг, водник, семёрка, умный, и жена тоже. Вместе формулы новых заклинаний выводят. Эдна, кстати, Одна из первых, совместное мужской и женский одновременно, факультет искусства закончила. Редко тогда кто осмеливался из дам мне на бытовое идти. Да что там? Если семья традиционных взглядов, да и все едины, чтобы вообще учиться отпустили. Сдерживаться дома научат. И сиди, наследников рожай сильных. А ноги он как потерял Вот уж не ожидала от лорда Суона такой озабоченности женскими судьбами. Хотя он вообще для местного общества весьма прогрессивный, можно и не удивляться нестандартным взглядам на обучение. Они на месте только пользоваться не может. Тогда на границе его маг противников зацепил перед смертью, обрушил под ним землю. Тот провалился, а внизу камни острые. Чудом целители с того света вытащили, а ноги так и не смогли восстановить. Скорее всего, не ноги, а спину. Повредил, наверное, позвоночник во время падения, а местные залечили, как смогли. Жаль мужика. Я снова глянула вслед, удалявшийся в сторону боковой ложи семье и поймала настороженный, изучающий взгляд Бродерика, направленный точно на меня. А старший сын чем отличился? Старательно сохраняя безразличный тон, Уточнила я: "Сын закрыл собой принцессу от покушения". Скупо и быстро ответил барон, улыбаясь новому собеседнику. Я ощутила внезапный укол ревности и сама себе несколько удивилась. Вроде мы ничего друг другу не обещали и разговаривали-то три раза, считая сегодня, почему меня так бесит мысль, что он мог быть влюблён в мою сестру. Просто так же телом не прикрывают от смертельного удара. Или всё же бывает. Мало ли та самая магическая клятва заставила. Остаток вечера я кусала губы, старательно не глядя в сторону боковой ложи. Зато всей левой стороной лица, чувствуя знакомый горячий взгляд детектива Саливана,